Глава 14. Дракон. Фрост наблюдал за студентами из дальнего угла. В основном его интересовала Лидия и все время цепляющаяся к ней дриада Кассия. Студенты носили форму, по которой был понятен факультет и курс, не более. Определить знатность и богатство рода было по ней невозможно. Но Кассия наверняка очень родовита, уж слишком уверенно себя ведет. А вспомнить конкретнее он не мог. Даже драконья память не способна удержать сведения о восьмистах девушках. «Значит, человек», — размышлял дракон, — «как она отнесется к моему истинному виду?» Его мало волновала сила дара девушки, и уж тем более размер ее преданного. Лидия — его пара. В сердце дракона вспыхнула надежда. Но тут же начала гаснуть под гнетом грустных мыслей. Слишком много испытаний для них впереди. Вот только и отпустить уже не может. Просто не имеет права. У него осталось всего пять лет, чтобы окончательно не стать изгоем. Дракон не сводил взгляда с Лидии. Вот она, сверяясь с конспектом, что-то проделывает с цветком. Видел, как шевелятся ее губы, беззвучно произнося заклинание. Вот в ее глазах вспыхивает радость. Кажется, у нее все получилось. Хотя для него на вид растения осталось прежним. Но он совершенно в этом ничего не понимает. А Лидия уже подошла к столу профессора Грин. Разложив тетрадь, начала что-то объяснять. Профессор одобрительно кивает, берет карандаш и что-то пишет. Фрост вздохнул и покачал головой. Влип, просто влип. Может, что-то у него и есть от предка авантюриста, но явно очень мало. А тем не менее, занятия закончились. Студенты потянулись на выход, громко и весело обсуждая провалы сокурсников. Кассия недовольно сверкала глазами, поджав губы и задрав нос, шагала в окружении своей свиты. Еще бы, ее, одну из лучших студенток, заставили объяснять тему, будто это ее обязанность. Дриада была не в восторге. Лидия уходила последней, но даже тогда не подвернулась момента перекинуться с ней и парой слов. Рози вцепилась в его локоть просто мертвой хваткой. Кол, вы же мне поможете тут привести все в порядок? с широкой улыбкой спросила она. Конечно. «Ответил дракон. Отказаться он попросту не мог, это разрушит все его прикрытие». Вот уж с кем не нужно было подбирать слова, так это с Розе. Она болтала без умолку, прекрасно сама отвечая на свои вопросы. Профессор Эйверли ушла кормить своих питомцев, ласково им что-то выговаривала. Профессор Грин, достав из своего стола какой-то напиток, заполняла свои записи. «Линда, как думаешь, может оставить Лидию при оранжерее?» — крикнула она. «Талантливая же девочка! Умненькая, и твоих кошмариков не боится!» «Тоже об этом подумываю!» — отозвалась из кустов профессор Эйверли. «Кушай, мой хороший, кушай!» Опять обратилась к кому-то и сразу раздался подозрительный хруст и чавканье. «С удовольствием уступлю ей здесь свое место!» — скривилась Рози. Перенесите, пожалуйста, это вон туда. Ах, как будет прекрасно, если вы останетесь у нас. Наш ректор так придирчив, что в академию берут только лучших преподавателей. Она кокетливо похлопала ресницами. Вот уж точно нет. Дракон даже споткнулся от такого. Преподавать ему здесь абсолютно не хотелось. Домой, домой, в Белый дворец. В тишину, покой и размеренную жизнь. Закончив дела в оранжерее, Коул отправился в столовую. Его с двух сторон под руки подхватили Грин и Эйверли. Рози осталось только сверлить его спину недовольным взглядом. У остального преподавательского состава не было ни шанса поближе познакомиться с новеньким, пока обе почтенные дамы не расскажут все свои истории. Слушая их в полухо, Фрост поглядывал на Лидию. Девушка сидела в компании Лисовичек. Дриада же с возмущенным видом жаловалась вампирше и нимфе. «Коул! Коул!» — перед его лицом помахали рукой. «Вы меня слушаете?» «Да-да», — «Да -да», кивнул он, очень внимательно. «О, вот еще что было!» Профессор Грин начала очередную байку. Фрост же вновь задумался, как опять поговорить с Лидией. Вечно все коридоры полны студентов. Случай представился после ужина. Вручив ему список необходимой литературы, профессор Грин отправила его в библиотеку. «Занесите в мой кабинет», с этими словами вручила листок с десятком наименований. «Я могу помочь», вызвалась Рози. «Вы, как и остальные преподаватели, идите готовьтесь к последним лекциям этого полугодия», остановила ее строгим тоном профессор Грин. «Впереди неделя зачетов!» Дракон постарался сдержать вздох облегчения. Эта рози уже порядком действовала ему на нервы. Поэтому, кивнув, он быстрым шагом отправился в библиотеку. Там получил указание от библиотекаря и направился в нужную секцию. «Ой!» – раздалось, когда теперь уже он наткнулся на Лидию. «Простите, улыбка сама появилась на губах дракона». Я ищу книги по списку и совершенно не смотрел по сторонам. Он успел взять девушку под локоть, чтобы не упала, и теперь требовалось очень много усилий, чтобы пальцы разжать. «Может, я смогу вам помочь?» — улыбнулась смущенная Лидия. «Я много времени провожу здесь и знаю нашу библиотеку отлично». «Буду премного благодарен». Фрост все же разжал пальцы. И еще и сцепил руки за спиной. Так хотелось опять прикоснуться к девушке.